Глава сороковая. В итоге в путь пустились большим составом, чем планировали. Лорд Кайдаль невольно отправился с нами. Высаживать его побоялись, так как повторять набис взлёт в сочетании с отработкой фигур высшего пилотажа желанием никто не горел. Особенно сильный протест к рискованным манёврам отражался на породистом лице короля Арденеля. причём выражение любой другой эльфийской физиономии, будь она хоть стриж до благородным профилем, наверняка проигнорировали. А тут же целый король с наследником престола, пусть и с сумасшествием в анамнезе. Мой грифон, не будь дурак, подшумок лорда Кайдаля осторожно высадил на самочку, чтобы могу одному скучно лететь не было. Зверя понять можно. Капитан хоть и эльф, но вес всё-таки имеет. Агрифон изранен в прошлом сражении, и таскать лишние тяжести ему строго противопоказано. К тому же благородный лорд вцепился в повод своей бывшей подопечной с таким усердием, будто данное кожаное изделие было самой драгоценной реликвией рода, передававшейся по мужской линии несколько поколений. И если его угораздит выпустить раритет из рук, ремень непременно тут же сопрут или растащат на сувениры. Второе, разумеется, хуже, так как придётся не только разыскивать поводья, но и осторожно, чтобы не сильно сказалось на прочности и внешнем виде, сшивать. Разумеется, грифон не пожелал тащить с собой эльфа с питомцем на верёвочке. Он же не буксир в конце концов. В путь пустились живописным журавлиным клином. Первым на правах проводника и идейного вдохновителя летела его светозарность. Далее, через метров 300-400, следовали мы, остальные участники дивного путешествия. Кому-то может показаться, что 400 метров большое расстояние, а вот мне нет. Зная особенности полёта Золотого дракона, я бы вообще вживила ему чип под кожу, а потом нашла по навигатору. Но в этом мире таких гаджетов пока не изобрели. Жаль, очень пригодились бы. Его светозарность мерно и торжественно махал крыльями, основательно так. Это вовсе не мешало довольно массивному дракону не вписываться в повороты, собирать все маломальские скальные выступы боками, при каждом ударе сотрясая венценосных седаков до зубового стука и болезненной вибрацией в позвоночнике. Был ли дракон действительно так неловок или же просто мстил эльфам за навязчивость? Как ни крути, о с нами никто их не звал. Раз уж навязались, получите новых впечатлений полной ложкой. Кто сказал, что полёт на драконе приятное занятие? Писатели, мало ли что они напишут. Но это к слову, Мелкая горифониха старательно работала крыльями, как молотобоец в две смены, стараясь не сорваться в штопор при двойном весе. Глаза бедалаги выпучились от натуги, но она не сдавалась. Молодец, люблю таких упорных. Но, пожалуй, к полётам на ней я пока не готова, а может, не буду готова никогда. Ну что ж, если когда-нибудь поселюсь в обещанной башне, выпущу там горифонов, пусть себе летают. Мне не жалко. пещеру как ни странно нашли а я уже грешным делом стала сомневаться после того как его светозарность потаскал нас как экскурсию среди гор 4 часа при свете дня тёмный зев пещеры под каменным козырьком с коротким выростом посадочной полосы смотрелся зловеще словно разъявленный рот великана в ожидании особо наивной добычи мне почему-то стало жутко Совершенно не утруждая себя подготовкой к посадке, золотой со всего маха плюхнулся на выступ перед пещерой, вызвав в горах небольшой камнепад. Благо козырёк не дал королю с принцем огрести камнями по высокородным макушкам. Объяснить нелепую смерть королеве было бы не только сложно, но и опасно для жизни. принц-корольём легко спрыгнули с драконьей спины, а сам золотой встряхнулся как собака, выбравшейся из воды. По чешуйчатому телу прошла мелкая вибрация, непостижимым образом перерошившее вослепительное сияние, и перед нами появилась его светозарность собственной персоной. Грифоница села более аккуратно, но всё равно нелепо. Посатку она тщательно готовила и даже заходила на неё, но в последний момент передумывала и уходила на следующий круг. Примерно к десятому кругу она наконец решилась, чаще взбила воздух крыльями, расставила лапы, метя на посадочную полосу. Казёрёк над пещерой не давал возможности сесть горизонтально, нужно было умудриться попасть в расстояние между двумя скальными выступами, а с не привычки это сделать сложно. Грифоница разогналась так, что я уже думала, будто она решила самоубиться о скалу, но ближе к заветной посадочной полосе чуть притормозила, чуть изогнулась и гибко юркнула под казёрёк прямо на нижний скальный выступ. Широкие львиные лапы ударили о камень, выпустили когти, но всё равно не смогли сдержать силу инерции перегруженного зверя. Разъехались в разные стороны, и питомца капитана выехало в чернильно-чёрный зев пещеры прямо на пушистом пузе, вопя во весь клюв. Эльфы и дракон еле успели убраться с дороги новоявленных санок. Оставалось надеяться, что капитан смагом не убьются насмерть и не покалечится в куче вещей, собранных покойным драконом. Когда мой грифон зашёл на посадку, я невольно напряглась, опасаясь очередного сюрприза от судьбы, но всё прошло на удивление гладко. Зверь не стал даже пытаться проскользнуть с лёту, подлетел ближе, сбавил скорость, практически завис, а затем мощным рывком подлетел под козырёк и пружинисто приземлился на лапы. Правда, при этом вдрогнул всем телом, видно всё-таки больно было. Я нежно погладила перья крылатого друга, поблагодарила за аккуратность и за полёт. Затем осторожно, чтобы не доставлять лишние боли, спустилась на твёрдую поверхность посадочной полосы. Из пещеры доносились чьи-то то ли завывания, то ли причитания, то ли молился кто-то, и от этого в душе поднималась какая-то первобытная жуть, будто там в мягкой темноте маяится в ожидании некое зубастое клыкастое чудище, ждёт тебя свой будущий ужин, аж голосит от нетерпения. Словом мурашки по коже, волосы дыбом, и сердце то замрёт, то бьётся в безумной аритмии. Я нервно облизнула губы и широким жестом пропустила гостей вперёд. В ответ его величество смирил меня таким взглядом, будто всерьёз подозревал в тайной подготовке жертвоприношения королевских особ, но доказать не мог. Я встретила взгляд листвено-зелёный глаз, самым невинным выражением лица, какое только смогла изобразить, от чего эльф приисполнился ещё большими подозрениями, но спорить не стал и шагнул вперёд, даже не поморщившись. С такими нервами можно голову в пасть крокодилу совать, очень эффектно получится. Почти сразу следом за королевскими особями двинулись мы с его светозарностью. Я позволила себе чуть-чуть замешкаться, буквально пару секунд, прежде чем шагнуть в чернильную тьму, которая на первый взгляд казалась ощутимой на ощупь, но, конечно же, не являлась таковой. Но эльфы вошли, а странные звуки продолжали раздаваться, и оружия у меня нет. Так что ещё хуже, чем идти внутрь, было идти туда одной. Ваша светозарность Хрипло начала я, быстро нагнав невозмутимо шагающего дракона. "А разве вы не использовали магию, чтобы не пускать сюда посторонних?" "Использовал", коротко бросил он, не сбавляя шага. "Тогда почему все спокойно прошли впереди меня? Разве заклинание не должно было их остановить?" Уточнила я, припоминая, что именно это обстоятельство вынудило меня покинуть город и отправиться в пещеру, любоваться собранной драконом коллекцией разнообразного хлама. Эта магия так не работает. Я не создавал силового барьера, а просто настроил заклинание таким образом, что обнаружить вход можно только в вашем присутствии. Невозмутимо откликнулся дракон. Я хотела было спросить, почему надо было поступать именно так. Наверняка есть ещё способ проще. Но так и застыла с открытым ртом, поражённая открывшимся зрелищем. В пещере кто-то уже зажёг факелы. Парочка изник была предусмотрительно воткнута в зазоры между камнями. В полумраке, чёрной громадой висела туша чёрного дракона, вокруг которой с tụтился лорд Лиэль. Его магичество нежно поглаживало чёрную, всё ещё не утратившую блеск чешую кожу погибшего, и то ли ворковал, то ли мурлыкал себе под нос какую-то песенку. Картина явно отдавала какой-то патологией, только не пойму какой. Ну, в конце концов, я же не психиатр. Грифонница смиренно сидела рядом с тушей, совершенно по кошачьи обернув передние лапы львиным хвостом с рыжей кисточкой, и внимательно, словно собиралась писать картину безумный мак, наблюдала за своеобразным танцем лорда Леэля вокруг усекновенного. Лорд Кайдель неторопливо прогуливался среди куч мусора, словно турист, которого внезапно пригласили посетить выставку современного искусства, в котором он совершенно ничего не понимал, но почему-то не смог отказаться и теперь ждёт удобный момент, чтобы незаметно улизнуть, никого при этом не обидев. А вот принц Гермаэль и король Арденэль времени точно даром не теряли. Они нашли самое ценное в пещере. Мечи, прекрасное творение неизвестного оружейника, лежало в руках восхищённо разглядывающего их принца. Его величество потрясённо рассматривал вороненую сталь с синевой ближе к остро заточенному острию. От чего-то эта картина вызывала во мне очень сильное чувство, которое я не смогла точно определить. Ревность? Возможно, это была именно она. Разве кто-то, кроме меня, имеет право касаться мечей? И какая досада, что не захватила свою пару, так и знала, что пригодятся. Блин, надо было их забрать в прошлый раз, раздражённо подумала я, пытаясь припомнить, почему собственно этого не сделала. Ну да, конечно, вспомнила. Они слишком притягивали к себе, и я просто испугалась, что не смогу с ними справиться. А потом решила, что если уж они пролежали здесь Бог знает сколько времени, то несколько дней им точно не повредят. Кто ж знал, что придётся пускать экскурсии. Принц Гермаэль, вас родители не учили, что брать чужое нехорошо? Зловеще поинтересовалась я, отчаянно борясь с желанием запустить в наследника престола чем-нибудь тяжёлым. Его величество нервно вскинулся и впирил в грубиянку зелёный, быстро леденеющий взгляд миндалевидных очей. Согласна. Хамить эльфам королевской крови грозит подписание смертного приговора. В том случае, если эльф не в духе или рубцами от плети на спине, если он отнесётся к сказаному более терпимо. Но на мой взгляд, я и так была слишком вежлива, заменив яростный рёв "Положи, где взял, не то руки отобью" на менее резкие слова. Они не могут принадлежать вам. сказал как отрезвил король Арденэль. Я дёрнулась от такой наглости. Чего? Чего? О наглова воровства я не ожидала. На плечи легли тяжёлые ладони его светозарности, удерживая от попытки вернуть своё кровное силой. Хотя, положив руку на сердце, шансов отобрать силы у меня не было, но попробовать всё же стоило. И тем не менее, Оружие, равно как и всё, что находится в пещере, принадлежит леди, невозмутимо сообщил дракон, и его звучный голос гулко отразился от стен логова огнедышащей рептилии. С таким голосом в театре играть на гальёрке слышно будет. Невольно восхитилась я. Его величество, заносив вскинул подбородок, кубы дрогнули, он явно собирался бросить нечто презрительное в адрес дракона, что, по-моему, не особенно дальновидно, с учётом того, что золотой может запросто отказать королевской семье в пассажирских перевозках. Но в этот момент принц оторвал взгляд от клинков, и я с ужасом поняла, что нам конец. Твою ж мать, Потрясённо прошептала я, не в силах оторвать взгляда от невероятно светящийся синевы глаз принца. Дело было даже не в том, что я чётко помнила глаза Гермелея зелёные, как у его матери и отца, а в том, что как-то такой цвет ожидаешь скорее от неоновой вывески над магазином, у живого существа просто не может быть такой глаз. Судя по тому, как судорожно вздохнул позади меня дракон, он придерживался того же мнения. Не смейте выражаться в моём присутствии, грозно осадил его величество. Леди не произносят такие слова. Я всегда говорила, что я не леди, нервно выдохнула я, безуспешно пытаясь ретироваться за широкую спину Золотова. Это не важно, я всё равно их не отдам. Замогильным голосом сообщил его высочество, но тон совершенно не смутил отца. Вот что значит не уделять должного внимания собственному сыну. Любые странности не кажутся такими уж странными. Значит, мы возьмём их силой, сообщил золотой с такой непоколебимой уверенностью, какой у меня увы не было. Лично я предпочла бы свалить отсюда подальше раньше, чем узнаю, кто эти самые мы в понимании дракона. А ещё лучше долететь до города, покидать немногочисленные шмотки в чемодан и очалить в компании брата с тигром до того, как его величеству в его царственную голову придёт замечательная идея обезглавить меня за систематическое оскорбление королевских особ. К сожалению, на меня у его светозарности были другие планы. Я с тоской осмотрела полумрак пещеры. Мак всё так же суетился вокруг чёрного. Наверное, чтобы отвлечь его от павшей в бою огнедышащей рептилии, нужно чуть больше, чем безумный обладатель боевого транса, захвативший древнеодухотворённые клинки. Для этого понадобится как минимум природный катаклизм планетарного масштаба. Но это не точно. Лорд Кайдэль медленно, но верно сдвинулся в сторону принца, недвусмысленно обозначив свою сторону в конфликте. Это понятно. Он военный и вряд ли станет открыто выступать против тех, кого поклялся защищать. Но тем не менее, я была рада, что не пойду с ним под венец. Как говорится, муж и жена одна сатана. а он всё в позицию метит. Неужели? почти прошептал Гермаэль, но тем не менее его слова были вполне отчётливы и пробирали аж до мурашек по спине. Ваше право попробовать отнять, как и моё защищаться. Он поднял меч, но буквально за несколько секунд до этого знаменательного события моя затница поняла, что на этот день приключений ей точно хватит. Я рванула в сторону, не получилось. А вот рывок вперёд удался преимущественно потому, что дракон предательски отпустил меня. В итоге я галопом домчалась до его величества, со всего маху протаранила головой его в живот и покакала дальше уже в тандеме. Куча тряпья, которая остановила незапланированную пробежку по пещере, встретила нас кнутом и пряником одновременно. В целом, она оказалась мягкой. Но внутри коварно притаились разнообразные жёсткие предметы, включая чудом угодившие сюда предметы мебели. И если мягкий, спорванный оббивкой, опасный торчащими из сиденья пружинами и позолоченными ручками стул ещё как-то можно объяснить, то зачем дракону понадобился массивный комод из тёмного дерева, лично для меня оставалось загадкой. Мы дружно ударились о комод, набили синяков о какие-то интригующие углы и выступы задрапированного тряпками хлама. Я царапала ногу о непонятную доску и уселись на стул. Точнее, на стул сел его величество. Конечно, ему по статусу положено восседать на мягких стульях с высокими спинками и позолотой. А я расположилась у него на коленях. Поза получилась довольно двусмысленная, если бы кому-то из присутствующих пришло в голову обращать на нас внимание. Слава богу, окружающие были слишком заняты своими делами. "Слести с меня", злобно прошеплял Арденэль, как только смог набрать в лёгкие достаточно воздуха, чтобы говорить. "Не очень-то вы деликатны", высказала я своё фи, покидая неудобные королевские колени. Я совсем не деликатен, констатировал факт он, и это сообщение плюсов в моих глазах не прибавило. Интересно, а удар в живот, непреднамеренно нанесённый особе королевской крови, может квалифицироваться как нападение на правителя. Если да, то у меня есть все шансы, если не на смертную казнь, то на пожизненное заключение в антисанитарных условиях местной тюрьмы. Вряд ли здесь предусмотрены фрукты заключённым на завтрак. Наварят какую-нибудь невообразимую баланду из крысиных хвостов и творог фасоли. Ну или чем принято кормить заключённых в этом мире. В любом случае, это наверняка будет нечто странное и отвратительное на вкус. Пр. Тем временем его светозарность сменила ипостась и пытался сгрести наглого похитителя оружие когтистой лапой. Принц был не лыком шит и ловко уходил от настойчивого внимания рептилии. Лорд Кайдэль решила выступить на стороне наследника престола, но последняя не оценила верность капитана и навязала ему бой. Видимо, решила закончить начатое на арене без моего вмешательства в поединок. Вмешиваться было нечем, пришлось предоставить мальчикам самим разбираться, кто круче. А вот самочка горифона оказалась против убийства хозяина, хоть и бывшего. Поэтому взялась ему помогать, но в итоге только бестолково топталась вокруг и всем мешала.